Дмитрий Серебряков. Система Хранитель. Книга вторая. Глава 1. Посреди безжизненной пустыни, явно не природного происхождения, между камней на скорости, превосходящей скорость спортивного болита, мчалось непонятное существо с красной кожей и словно светилось изнутри огнём. Сначала я даже подумал, что это очередная тварь демонов. Но нет. Гдемона она никакого отношения не имела. А вот что именно это за тварь такая, понять было сложно. Сила стихии огня буквально пульсировала в ней. Но это были не все странности, открывшиеся мне. Это существо неслось наявно разумно во в тяжёлой броне и с пушкой в руках. Боец выпустил целую очередь в сторону мчащегося существа, но всё без толку. Казалось бы, это просто очень слабое оружие, но это не так. Полые, что прошли мимо твари, при столкновении с землёй или скалами создавали поистине гигантские дыры. А вот самой рогатой и красной твари было, видимо, неприятно, но не более того. Подлетев вплотную к бронированному солдату, существо атаковало его своими метра 3 в длину руками. Солдат увернулся, а тварь с лёгкостью разрушила на множество осколков гранитную скалу, даже не заметив её на своём пути. Всё это время боец не прекращал вести огонь, стреляя практически в упор. Вот только мне уже было понятно, что солдат не желез. Как только тварь попадёт по нему хоть одной из своих конечностей или шипуваным хвостом, то тут же солдатику придёт конец. Но этот представитель бронепехоты каким-то непостижимым образом каждый раз уворачивался от атак твари. Наконец существу надоело всё. И оно, открыв свою пасть, из которой чуть ли не вырывалось на волю стихия огня, видимо, захотело все сжечь. Именно в этот момент на его лбу появилась красная точка, словно некий снайпер решил издалека прожарить мозги. Выстрел. Это была явно совсем не простая пуля. Судя по звуку выстрелила пушка, хотя оказалась лишь огромная винтовка, которую держал в руках клон бронированного солдата. Вот только расположился, он почти за 2 км от столкновения. Льюжен на скале и, похоже, намертво прибив свою монстрообразную винтовку к этой самой скале, он выжидал именно этого момента. Пуля попала точно в пасть твари, но вместо того, чтобы увидеть, как голова существа разлетается на куски, мне пришлось наблюдать взрыв, очень похожий на миниядерный. Однако этот мир по координатам Гаврила решил с ходу удивить меня. Оба моих дрона, что находились возле эпицентра взрыва, оказались уничтожены. Только тот, что наблюдал за снайпером, был ещё цел. И именно он заснял момент, когда солдат, побывавший рядом с взрывом, выходит оттуда живым. Доспехи явно еле держались на нём, но тем не менее он уцелел. Там, где погибли мои защищённые дроны, этот солдат уцелел. Да что у него за броня такая? Но это была лишь часть общей картины, творившейся там без предела. Всего мною было отправлено в тот мир более сотни дронов. Все они обнаружили в итоге повторяющуюся картину: бронированные пехотинцы в различных местах планеты сражались против этих странных тварей. Где-то успешно, а где-то не очень. Но в нескольких местах я обнаружил абсолютно другой уровень технологий. А главное, количество различных тварей было намного больше, чем в других местах. Если я правильно понимаю, то те бронированные пехотинцы, скорее всего, люди-хранители. А вот у местных технологии похуже, намного хуже. Вместо полноценной защиты и явно большого функционала здесь были обычные открытые механические экзоскелеты с вооружением в виде огнестрельного оружия примерно 22 века максимум. И если бронепехота сражалась против одиночных тварей, то тут было самая настоящая мясорубка. В одном из мест на берегу океана местная массово высаживали десант. Их тут было больше ста тысяч, в то время как твари максимум пять или шесть тысяч. Это были уже слегка другие твари и действовали они стаи. Схожесть была только в одном: как и первая красная тварь, эти синие песочного цвета. были заполнены под завязку силой стихии. Там это был огонь, а здесь вода и песок. И если с песчаными местными кое-как справлялись, и даже жертвы десятками жизней убивали такую тварь, то вот синим они ничего не могли противопоставить. Несмотря на полное превосходство в количестве и технике местных, твари уверенно уничтожали их. Один из замеченных мною фрагментов боя явно демонстрировал бессилие местных против этой угрозы. Одна из тварей, достигнув под землей позиции солдат, просто вынурнула наверх, тут же уничтожив своими мощными отростками усиленными стихией больше десятка людей. И хотя в итоге оставшиеся в живых смогли огнем подавить тварь, это никак не изменило пропорции один к более чем десятку. К тому же сразу появились еще три во главе синим. Теперь уже вся сотня солдат ушла в расход. Казалось бы, авиация и тяжелая техника должна сравнять с землей тварей. Но не тут-то было. Сущности оказались весьма умными. Используя силу стихии, некоторые из них вполне успешно сбивали вертолёты и самолёты местных вояк. А танки ничего не могли противопоставить силе синих. Те просто разрывали технику на части. Единственное, что ещё позволяло продолжать бой, так это корабельная артиллерия и ракетные удары, опять-таки исходившие от кораблей, стоявших в 3 км от берега. Это был огромный флот с тремя авианосцами, более чем 60 крейсерами и почти сотней других судов. Вот только к нему под водой уже стремительно приближались те самые синие твари в количестве более 1000, так что флоту пришлось перевести огонь на них. Как только войска на берегу остались без огневой поддержки, твари разошлись на полную. Буквально через час от всего десант на местных вояках ничего не осталось, а флот спешно отходил подальше в океан. При этом теряя часть судов от атаки этих тварей. Впрочем, местные сумели уничтожить большую часть из них, и потом уничтоженных кораблей было всего пара десятков, что тоже немало, но хоть не весь флот. На этом приключения местных не закончились. Не успели они толком разорвать дистанцию, как на них сверху обрушились белые твари со стихии воздуха. Часть на себя смогла отвлечь авиация местных, но основной кулак твари обрушился на корабли. Наверное, имей флот возможность остановиться, то смог бы без критических потерь отбить атаку. Но преследование в виде синих тварей продолжалось. В итоге, через 2 часа морского боя от флота осталось только половина кораблей. Но зато они смогли уничтожить большую часть тварей, которые, как ни удивительно, но решили отступить. И вот это уже было странно. Собрав все записи с планеты и проанализировав их, я пришёл к выводу, что это вроде как очень похоже на вторжение. Но откуда? Никаких кораблей пришельцев я не обнаружил. Значит, прибыли твари, скорее всего, через портал между мирами. Но ведь кто-то им этот портал открыл? Непонятно. Но ещё более непонятные действия армии хранителя. Его базу я обнаружил не сразу, но когда заметил, то удивился. Мало того, что она была огромной, так ещё и твари ничего не могли поделать с её обороной. В отличие от местных, у армии хранителя были совсем другого уровня вооружение и техника. Пару раз, наблюдая, я замечал огромные толпы тварей, что обходят стороной базу, но некоторые все же нападали на нее. Правда, с ними справлялись обычные автоматические турели и пушки. Вот только тут снаряды и пули не отскакивали от тварей, а прошивали их насквозь, заставляя взрываться изнутри, вышедшие из-под контроля стихий. Кстати говоря, когда местные убивали тварей, те не взрывались, а тут именно каждый раз взрыв, хоть и небольшой, но был. Сильные взрывы были только от огненных. Остальные просто разрывались без особо серьёзных последствий. Но почему такая разница? Кроме того, судя по всему, самовохранителя на базе не было. Да там вообще не было ни одного мага. Одни бронированные пехотинцы и всё. Сначала я не понимал, почему они или не помогут местным, или просто не уйдут с этой планеты, но после обнаружил ответ. Пехота, а хоть илась на твари. То есть они до последнего не убивали тварей, стараясь взять ее живьем, после чего доставляли на базу. После более тщательной разведки мне удалось одним из мелких дронов шпионов попасть и внутри базы, где после долгих поисков обнаружил под землей огромную тюрьму с более чем десятью тысячами тварей. Все они были обездвижены и, кажется, усыплены. А и зачем? Он что их исследует? Очень жаль, что система базы оказалась слишком продвинутой. Мне, кроме нескольких помещений, хранилищу тварей, ничего не получилось изучить. Везде стояли очень серьёзные датчики и артефакты обнаружения шпионов в любой форме. Осталось понять, что мне с этим всем делать. Как-то не очень хочется лезть на такую опасную планету, но с другой стороны, очень интересно, что это за твари такие. То, что это не проделки демонов, ясно сразу. Совсем другой принцип и полное отсутствие каких-либо печатей контроля. Складывалось впечатление, что эти твари обладают собственным сознанием, и не все друг с другом дружат и слушаются. Например, те же огненные с удовольствием нападали на всех подряд, особенно сильно они не любили синих, а те им отвечали взаимностью. При этом твари с каким-то маниакальным стремлением уничтожали любое местное население. На планете большая часть городов была уже уничтожена ими полностью. Всего два не самых крупных материка еще как-то держались, но надолго ли их хватит? Собственно, это были две Америки, такие же по форме, как и в моем мире. Если я правильно понял наблюдения, то на эти два материка сбежали все, кто выжил. Странно, на них не было разрушенных городов, а значит, высадки у них не было. Ладно, все это не столь важное. Что-то я отвлекся в своих рассуждениях. Нужно решить, как лучше появиться возле базы хранителя. Есть вариант, что это не его, ребята, но судя по уровню артефактов на базе, там был кто-то из очень сильных магов уровня хранителя, а такое вряд ли возможно. Может, стоит сначала через дронов связаться? Но как-то мне этот вариант не нравится. Да и неспокойно мне что-то. Интуиция толкает меня побыстрее свалить с планеты. Значит, решено. Завтра отправимся к пехоте. Надеюсь, они не станут воспринимать нас как врагов. К самой базе, представляющей из себя шестиугольную звезду из металлических стен высотой 20 м на площади в пару гектаров, где на стенах через каждые 10 м стояли автоматические турели и пушки, я решил не лесть. Не думаю, что ваяки воспримут мой визит дружески. К тому перешли мы на эту планету в сотне километров от базы, возле одного из разведывательных отрядов бронепехоты, который как раз охотился за очередной огненной тварью. Мне самому было интересно, смогу ли я её нейтрализовать. Да и разобраться, что это такое, не помешает. Так что, как только мы прибыли на место, я тут же воздействовал духовной силой на тварь. Как ни странно, но отключить её удалось с первой попытки. Это было абсолютно несложно, даже как-то слишком легко, словно обычного мага я обездвижил. Девушки так же, как и я, с интересом смотрели на существо, лежащее перед нами. Разведотряд из пяти пехотинцев наблюдал за нами с дистанции пары километров и не спешил приближаться, но и атаковать не стал. Уже хороший признак. И что это такое? брезгливо спросила Юка, рассматривая шипастую тварь. Честно говоря, и сам не понимаю. Недоумённо произнёс я: "Судя по всем параметрам, перед нами обычный разумный со стихией огня, вот только на человека это не похоже". "Ты уверен, что это не создание демонов?" обеспокоенно спросила Изольда. "Абсолютно", твёрдо произнёс я. "Демоны без контрольных печатей никогда не будут выпускать своих тварей. Да и это существо слабее их монстров, разве что слишком сильное слияние со стихией. Такое впечатление, что стихия стала одним целым с телом существа". А дальше что будем делать? Вмешалась Диана. Она единственная, не сильно интересовалась тварью. Попробую пообщаться с местными. Пожав плечами произнес я. Только не стоит внезапно возникать возле них. Но смешливо произнесла Изольда. А то еще подумает, что ты их атаковать собрался. И что ты предлагаешь? С интересом посмотрел я на свою девушку. Где они хоть сидят? В ответ поинтересовалась она. Я молча кивнул в сторону скал, что возвышались над пустыней в паре километров от нас. Они что, сейчас наблюдают за нами? Подпрыгнув на месте и резко развернувшись, нервно спросила Юка. С момента нашего прибытия, спокойно ответил я. Значит, всё можно сделать проще, улыбнувшись, произнесла Изольда и, повернувшись в сторону скал, помахала рукой, а после изобразила приглашающий жест, при этом не очень громко произнося: Надеюсь, у них этот жест не вызовет агрессии. И, кстати, Максик, ты знаешь их язык? Мои дроны не просто так наблюдали, усмехнулся я. Конечно, я изучил местные языки. А нам скинуть забыл? ехидно добавила Изольда. Да как-то не подумал, а задача на, произнёс я, почесав виновато затылок, при этом тут же отправив все данные их ИИ. Вот так уже лучше, довольно добавила девушка. Они, кстати, среагировали на мои жесты. М-м, да. А задачу на ответил я. Более того, один из них сейчас приближается к нам. Где? Тут же с любопытством спросила Юка. Он использует систему хамелеон. Задумчиво произнес я, наблюдая с помощью духовной силы за приближением пехотинца. Меня очень сильно беспокоил тот факт, что я так и не смог взломать их систему связи, да и сам доспех тоже. Защита у них стояла очень хорошая, слишком хорошая. Одно я точно знал: под одеянием обычные люди, судя по внешнему виду. "Я так понимаю, у них продвинутые технологии", с азартным блеском в глазах произнесла Юка. На что мы все трое переглянулись и почти одновременно вздохнули. "Кто о чём? А этой маньячке только технику и подавай. Вроде раньше она не была настолько озабоченной особой. Или мне просто так кажется?" "Вы чего?" удивлённо посмотрела на нас Юка. Ха, "Да так, Насмешливо ответила Изольда. Кто-то, похоже, надеется на что-то техническое, бронированное и большое. Да я просто так спросила, буркнула сморщившись Юка, отведя взор в сторону. Учитывая её внешний вид подростка, выглядело это забавно. Ага, мы так и подумали, тут же поддела её извивительно Диана. Он ещё далеко? с лёгким беспокойством спросила Изольда. Минут через 5 будет возле нас, лаконично ответил я. Уверен, что этого хранителя тут нет. Уже в десятый раз просила Изольда. Уверен, тяжело вздохнув, произнёс я. Этот её вопрос меня уже успел слегка достать. Но этот раз реплик ни у кого не нашлось. Пока Пехатинеус приближался, мы молча смотрели на тварь. Не знаю, о чём думали девчонки, а вот я пытался понять, что это такое. Все сканы и исследования с помощью духовной силы и стихии жизни показывали одно. Это был человек, просто имеющий другой внешний вид и всё. Внутренности тоже были другими, но клетки-то и ДНК были людскими. Странно всё это. Может, кто-то решил провести эксперимент над людьми, создав непонятную мутацию организма? Очень всё похоже на это. Собственно, это главное отличие от твари демонов. У них не было души, а тут была. И это меня беспокоило. Странно это всё. Очень странно. Скрываться не обязательно, я всё равно вас вижу. Спокойно произнёс я на их языке, оборачиваясь к подошедшему ко мне со спины пехотинцу. От моих слов он замер на месте, а девчонки безуспешно пытались различить что-то перед собой. "Да, уровень их духовной силы по-прежнему был, мягко говоря, слишком слаб. И это плохо. Так и будем стоять", усмехнулся я. "Кто вы?", сняв маскировку и появившись во всей красоте своей тяжёлой брони, спросил солдат. Щиток шлема он поднимать не стал, говоря через динамики костюма. Меня попросили навестить вашего главного, неспешно произнёс я. Просто передайте командованию, что к вам прибыл те, кого послал архангел Гавриил. Фигура солдата замерла на месте, а я ощутил, что у него активировалась связь, и непростая, а квантовая. Такую взломать практически невозможно. Хм, а этот хранитель явно любит серьёзное оснащение у своих солдат. Ваше послание достигло адресата, произнёс солдат. Вас приглашают в гости на нашу базу. Шеф Джихути прибудет через пару часов на планету. Джихути удивился искренне я под сопровождением таких же изумлённых взглядов девушек. Кажется, миры намного теснее, чем я предполагал. Куда ни плюнь, везде в знакомого попадёшь.